Параграф 3 Доказательства прямые и косвенные. По способу введения все доказательства делятся на прямые и косвенные. Допустим, нам требуется доказать такой тезис. Выбор депутатов в верховный орган государственной власти СССР производится на основе равного избирательного права. Данный тезис мы обосновываем следующими известными всем доводами. Каждый гражданин СССР имеет один голос. Каждый гражданин участвует в выборах депутатов независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, имущественного положения, социального происхождения и прошлой деятельности. Из этих доводов логически вытекает истинность выставленного тезиса о том, что в СССР выборы депутатов, верховный орган государственной власти, производятся на основе равного права. Что характерно для данного хода доказательства – то, что из доводов прямо вытекает истинность тезиса. Доказательство, в котором доводы непосредственно обосновывают истинность тезиса, называется прямым доказательством. Но нередко приходится встречаться с таким положением, когда доводов, которые прямо доказывали бы истинность тезиса, в данный момент не имеется. Как же поступать в таком случае? Надо найти доводы, которые доказывают, что суждение, противоречащее тезису, ложно. Найдя такие доводы, надо затем доказать ложность суждения, противоречащего тезису. Из закона исключенного третьего известно следующее. Если доказано, что данное суждение ложно, то из этого необходимо следует, что противоречащее ему суждение истинно. Доказательство, в котором истинность тезиса обосновывается посредством опровержения истинности других положений, называется косвенным доказательством. Косвенное доказательство может быть или апогогическим, или разделительным. Способ доказательства в апогогическом косвенном доказательстве заключается в следующем. Вначале опровергается положение, противоречащее доказываемому тезису, а затем на основании закона исключенного третьего, согласно которому из двух противоречащих высказываний одно истинно, а другое обязательно, ложно, устанавливается, что доказываемый тезис необходимо истинен. Апогеическая косвенное доказательство часто встречается в математике. При помощи его доказывается, например, положение, что в треугольнике, в котором два угла равны, равны также и противолежащие им стороны. Ход доказательства развёртывается следующим образом. Пусть в треугольнике ABC угол А равняется углу Б, и пусть противолежащие им стороны будут AC и BC. Требуется доказать, что AC равно BC в целях доказательства допускается, что истинно положение, противоречащее тезису, то есть что AC не равно BC. Тогда из этого последнего положения, согласно теореме, что во всяком треугольнике против большего угла лежит большая сторона, будет следовать, что угол А должен быть или больше, или меньше угла Б. Но так как этот вывод противоречит принятому положению, то противоречащее тезису положение является ложным. Отсюда следует, что истинным должно быть положение, противоречащее ему, а именно тезис. При помощи этого способа доказательства, который называется также доказательством от противного, обосновывается истинность такой, например, теоремы геометрии. Два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься сколько бы их не продолжали. Ход доказательства развертывается следующим образом. Допустим на минуту, что истинно положение, противоречащее тезису, то есть, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются. Тогда из этого последнего положения следует, что из точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра. Но этот вывод ложен. Ибо мы знаем доказанную уже теорему о том, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр. А раз ложно утверждение, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра, то ложно и допущенное нами на минуту положение о том, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ибо это есть Также нарушение теоремы о том, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр. Ведь два перпендикуляра, пересекающиеся при продолжении, есть два перпендикуляра, опущенные из одной точки на эту же самую прямую. Так мы доказали, что допущенное на минуту в качестве истинного положения противоречащее нашему тезису о том, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ложно. В результате мы получили два противоречащих суждения. Перпендикуляры пересекаются и перпендикуляры не пересекаются. По закону исключенного третьего известно, что из двух противоречащих суждений одно необходимо ложно, а другое необходимо истинно, и третьего между ними быть не может. Действительно, перпендикуляры к одной и той же прямой или пересекаются, или не пересекаются. Никакого третьего положения даже представить невозможно. А раз мы доказали, что суждение два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ложно, то отсюда совершенно необходимо следует, что противоречащие суждения, два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы их ни продолжали. Истинно. Что и требовалось доказать, как говорят в таком случае геометры. Разделительное косвенное доказательство применяется в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис входит в число фактов, которые в своей сумме полностью исчерпывают все возможные факты по данному вопросу. Способ такого доказательства заключается в следующем. Отвергаются все факты, кроме одного, который и является доказываемым тезисом. Так, если установлено, что первенство школы в беге на 100 метров оспаривали только учащиеся К, В и Д, если при этом нам стало известно, что ни К, ни В не оказались первыми, то тем самым доказано, что первенство завоевано учеником Д. Ошибка, которая иногда встречается в разделительном косвенном доказательстве, состоит в том, что исследуются не все возможные факты. Истинность тезиса доказывается только при условии опровержения всех возможных предположений по рассматриваемому вопросу кроме одного. Применение косвенного доказательства связано с известной трудностью. В процессе косвенного доказательства приходится временно отклоняться от того тезиса, который обсуждается. Привлекать дополнительный материал, что, конечно, осложняет весь процесс рассуждения. Но этот прием доказательства нужно знать, потому что в практической жизни нередко приходится иметь дело с таким положением, когда аргументов, которые бы прямо доказывали истинность тезиса, в данный момент не имеется.